Он угрозил ей страшными карами, то признавался в давней безответной любви, время от времени посвящал её в страшные тайны своего правления, наскоро придуманные специально для этой цели. Придворные по моей просьбе подыгрывали как могли, обращались с ней как с настоящей королевой, сентиментально вспоминали о доброте её мужа, прежнего короля, обещали помощь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 Неизвестно, правда, как идёт время в той реальности, где находится сам спящий, но я наводил справки, в том числе и у вас, лёгкий поклон в сторону Джуфина, и выяснил, что один и тот же сновидец обычно не задерживается в ехе дольше, чем на несколько часов, хотя случаются исключения. Мне в голову не пришло, что за вашим вопросом стоит что-то, кроме естественного любопытства к новому явлению.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 И я подумал, возможно, это не совсем полезно для неё. Мы с Джуфином понимающе переглянулись. Возможно, не совсем полезно, повторил он. И тон его был чрезвычайно далёк от оптимистического. Можно ли нам взглянуть на эту леди, наконец, спросил Джуфин, желательно не показываясь ей. Конечно, улыбнулся король. За ней ведётся постоянное наблюдение.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 Какое облегчение. Шли мы сравнительно недолго. Всего-то раза 3 свернули, да спустились по лестнице на один этаж. Возле одной из дверей Гурик остановился, небрежно коснулся её рукой, и дверь стала прозрачной, открыв нашим взорам роскошно обставленную комнату и сидящую за письменным столом изящную белокурую женщину в чёрном балахоне, отчасти напоминающем домашний лахох, в какие обычно кутаются после мытья.